Часть четвертая. Глава первая. Воронко уносил грязного в южноуральскую пустыню. Далеко позади осталась Челяба. В туманной долине на горизонте синели горы, дыбились уральские камни шиханы Впереди, как океан, распахнулась безлюдная степь. Седогривый ковыль под вешним ветром бежал волнами к далекому горизонту. На редких курганах высились черные каменные идолы, грозные и молчаливые стражи пустыни. Над курганами в синем небе парили орлы. На перепутьях в пыли тлели кости, белели оскаленные конские черепа. В долина Барханах среди степного Марева пронеслось легконогое стадо сайгаков. А за ними по следу, крадучись, бежал серый волк. Почуяв человека, зверь трусливо поджал хвост и юркнул в полынь. Великое множество сусликов, выбравшись из нор, оглашали пустыню свистом. На встречных озерах шумели стаи перелетных птиц. Шумной тучей при виде всадника с водной глади поднимались ворнавы. Степь, степь. Три дня и три ночи атаман блуждал среди колышущихся седых волн ковыля. Ранним утром из-за степных озер вставало солнце и зажигало самоцветы росы, унизавшей травы, и паутинки, раскинутые среди хрупких былинок. Поздним вечером раскаленное светило скрывалось за курганами, смолкали тогда свист сусликов, клек от орлов, над пустыней загорались звезды, прилетал холодный ночной ветер. Апрель в степи чудесен, и небо, и озера, и льмени, камышами... И реки, набравшие силу от талых вод, отливают приятной для глаза глубизной. С наступлением сумерек на степь ложатся густые тени, и наступает ничем не нарушаемая благостная тишина. На четвертую ночь вспыхнули золотые огоньки. От края до края золотая корона охватила ночную землю. Пылала степь. Воронков сбежал на курган и тоскливо заржал. Грязнов поднялся в седле. Очарованный огоньками он всматривался в ночную даль. Над курганом во тьме с криком летели лебеди, прошумели утки. А небо было тихо, мигали звезды, только один воронко пугливо дрожал. «В Эльмени, там спасение!» — подумал атаман, и, повернув коня, помчал к обширному мелководью. Сюда неслись стада сайгаков, не боясь человека и зверя. Под звездным небом в тихой заводе застыли стада. Лишь вдали от берегов раздавался тихий плеск, встревоженно хлопали крыльями гуси. Огоньки во тьме росли, торопились к небу, словно кровью окрашивалась тень. Воронко притих, вздрагивая ноздрями, нюхал воду, застыл изваянием. Утомленный долгим путем всадник склонил голову, и сладкая полудрема охватила его. В сонных глазах мелькали золотые рои искр, они плыли к темному небу и гасли среди звезд. На смену им из мрака поднимались новые огоньки. Они росли, окутывались синим дымком, а на водах ильмени от них заструилась багряная дорожка. И месяц, выглянувший из-за барханов, помутнел, стал угрюмо-багровым. Была это явь или сон, беглый не помнил. Может, степная гарь, приносимая ветром, пламеняющая ночное небо, и впрямь были морокой? На предутренней прохладе, когда атаман пришел в себя, Перед ним распростерлись прозрачные воды Ильменя. Ни сайгаков, ни лебединых стай не было. За Ильменями лежала черная обугленная земля. Грязнов выехал из Тихой Заводи, добрался до оврага, и здесь, подле родника, увидел зеленеющий мысок, над которым сизой струйкой вился дымок. В песчаном обрыве оврага он заметил лачушку. Подле очага сидела растрепанная старуха. Она не встрепенулась, не поднялась, когда Грязнов спрыгнул с коня и подошел к ней. Белесые глаза старухи уставились на атамана. — Колдунья! — с суверным страхом подумал он. Ишь, как наворожила. И огонь кругом убежал, и зверье не тронуло. Он подсел к огоньку и строго спросил. — Ты откуда, бабушка? — Божий человек я, сынок! — безучастно отозвалась старуха. — Казачка, стала быть, бабушка. «Кто не знаю, не ведаю, сынок, былиночка в поле. Занесло ветром ровно перекоти поле издалека, ох, издалека!» Ровным голосом ответила она и озабоченно заглянула в котелок. «Ох, горешка какое, нечем угостить тебя. Не будешь ведь есть мои корешки степные?» Атаман с любопытством разглядывал старуху. «Была она древняя придревняя Руки ее, похожие на курьи лапки, покрытые желтоватой чешуей, дрожали. Что-то знакомое, давным-давно забытое, мелькнуло в лице бабки. Недавно сюда прибрела миленькие из станицы. Шла я в прошлом году из Троицкого, да ноженьки отказались служить. Вот и приютили казачьи жонки, которую травами попользую, с которой душевно потолкую, до да куку отведу. От них и сыта была. А, как солнышко пригрело, потянуло на волюшку. Выбралась я, миленький, на степь. Гляди, какой пал горячий прошел, да уберег меня Господь!» Она кивнула на простиравшуюся черную степь. «А кто же ты, родненький? Не разбойничек ли? Так у меня ничегошеньки не припасено». «Что ты, бабушка, какой же я разбойник? Заблудился тут в степи». Старуха пытливо осмотрела его и, устремив взор в огонь, задумчиво сказала. — Кто тебя знает? Много ныне тут по степи кружит людей, стерегут молодца. Опять что-то знакомое мелькнуло в лице старухи. Грязнов вспомнил и вскочил от изумления. — Бабка Алена! — признал он, наконец, старуху. — Да как ты сюда попала? Старуха покачала головой. — Ошибся, касатик, не Алена я. — Да ты вглядись в меня, старая! Ивашка приблизил к ней лицо. — Аль не узнаешь меня? Да я ж демидовский беглый, грязнов. — Нет, касатик, имечко свое я стеряла, давно стеряла. — Да ты вспомни, бабушка, — упрямо продолжал атаман, — под Кыштымом в лесу, на Еланке, ты выходила меня. Давно это было, давненько. И как ты старые свои косточки сберегла, и каким ветром тебя сюда в степь закинула! Он ласково глядел в глаза старухи и голос его дрожал. Старуха не утерпела и вдруг залилась слезами. — Ласковый ты мой сынок! — неожиданно прошептала она. — Неужто из родимых мест примчал? — Ах ты! Из черного котелка похнуло вкусным паром и беглый проглотил слюну. Зорким оком старуха приметила голодный блеск в его глазах и предложила. — Подсаживайся тут, на вот ложку! «Хлебай, голубь! Уж прости, без хлебушка живу!» «Хлеб есть, бабушка!» «Спасибо за ласку», — сказал казак, скинул шапку и уселся к котелку. От дразнящего пара затрепетали ноздри. Он вынул из переметной сумы кусок черства хлеба и принялся жадно хлебать степное варево. Старуха хлопотливо вертелась подле него. «Давненько ушла я из каштыма, сынок!» — пожаловалась она. С той поры, как злой Демид срыл мою избенку, вот и убрела я в Чулябу, побиралась меж простого народа, а потом до Троицкого перешла. И там добрые люди не дали с голоду умереть. А в прошлогодье услыхала я, что идет степью гроза великая. Сам царь-батюшка поднялся против богатеев, вот и пошла я старыми ноженьками правду искать. Задумала предстать прицветлые пред очи его и пожаловаться на Демидов. Да не довелось, видно, тут и помру. А сердце тоскует, ой, как тоскует по родной сторонушке. Помолчав, старуха вдруг придвинулась к беглому и пытливо спросила его А тебя, милый тош, каким ветром сюда занесло? Ай сайгаков бьешь? Грязнов утер бороду, прищурился на огонек. Серый пепел подернул пленкой жаркие угли. Было сытно, хорошо. Над Эльменями всходило солнце, только земля лежала черной, молчаливой, да вдали на Кургане выселся безглавый каменный идол. — Я, бабушка, след ищу, — многозначительно сказал атаман и выжидающе посмотрел на старуху. Она не смутилась и сама спросила. — Ты скажи, сынок, с доброй мыслей бродишь тут, аль на слухи у кого? Грязнов признался. — Царя-батюшку ищу. — А где сыскать, не знаю. Степь широка, дорог много, а где он? И не знаю. — На что он тебе сдался? — спросила старуха. — Ох, бабушка! — вздохнул атаман. — Сказывали люди, напал на него Голицын собака. Кого побила, кого и пленил. Болит мое сердце, что с ним? Старуха задумчиво посмотрела на огонек. — Не знаю, что и сказать тебе, миленький. Была я в станице, в степной балочке притулилась она. Набежал туда казак один из его воинства и оповестил, что сняли осаду, и войско батюшки из Берды разошлось, и пушек где нет. Ивашка внимательно посмотрел на старуху и подумал. Ветхая, слабая, а многое подизнает. Он вздохнул и вымолвил вслух. — Вещует мне сердце, что жив он. — Жив! — уверенно сказала Алена, и глаза ее оживились. Своей курьей лапкой схватила она за руку беглого. — Жив он, царь-батюшка, наше прибежище! — со страстью выговорила старуха. — Чую, земля дышит им. Коли служить ему идешь, торопись. — А где же путь дорога? — спросил атаман. — А ты слушай, что поведаю, — сказала старуха. Придвинувшись к огню и подобрав под себя ноги, она тихо продолжала. — Под Леузяна есть завод, а там речка течет. — Речка бурная, многоводная, камни бьет, швыркой, такая силища. И был там, слышка, царь-батюшка, пущенки лил, в поход целил. А за ним по следу псы-стервятники. Стравить за арканите думали красное солнышко. Но он то прознал, пущенки на колеса, заводчика придал огню и снялся с места, пошел. Алена перевела дух, закашлялась в долгом удушье. Куда пошел поведай, с нетерпением вопрошал беглый. Где тут след? — А ты не перебивай слухай, тихо сказала ведунья. Пошел царь бачка, за ним псы, царицыны слуги. И тогда серчали горы и воды и леса на ворогов наших, слышка. В ту пору, как тронулся царь бачка в поход, дрогнула вся земелька, поднялась речка и ушла под землю, чтобы не могли из нее напиться людишки, настигающие Бачку. Сплелись леса, заградили им путь и встали крутые горы. Иди ты на Кухтур-реку, дитятка. Как увидишь камни сухие на речном безводье, тут и путь начинается. Иди следом с камня на камень. Дойдешь до того места, где земля опять расступилась, и исторгнула из себя воды. И тогда по струйке иди-бреди, и придешь на заводишко. А там царь-батюшка. — То байка старая, — обиделся Грязнов. — Да и откуда тебе знать все? — Тут по врагу только зайчишки бегают, да серый волк прокрадется. — Ой, дитятка, торопись в Белорецк, седай на коня и гони. Быть грому и молонье на степи, быть! Старуха вскочила, лицо ее преобразилось, глаза горели молодым жарким огнем. И не только волк серый бывают тут, но и ветер ведун весточки приносит. Пробираются тут степью и беглые, и казачишки, а за ними слух идет. «Люб ты моему сердцу, ставлю тебя на верную дорожку, скачи, миленький! Сама бы пошла, да отходилась, видать, совсем Голос бабки звучал искренне. Атаман поднялся, поклонился старухе. «Спасибо на том, бабушка!» Он вскочил в седло и выехал из оврага. Все исчезло за яром, и земляная берлога, и огонек, и ведунья. Только синий дымок чуть приметной струйкой поднимался над черной землей. И нельзя было разобрать, то ли тлеет догорающее степное пожарище, то ли струится нагретый солнцем воздух. Впереди лежала черная пустыня. Сторожили ее на курганах каменные идолы. Атаман свернул от Эльмении и поехал прямо на запад, где на далеком окоеме темной громадой вставали камень-горы. За минувшие осени и зиму в Оренбургских степях произошли большие события. С тех пор, когда 17 сентября 1773 года Пугачев во главе отряда, состоявшего из 70 вооруженных казаков и калмыков, с распущенными по ветру знаменами выступил из толкачевых хуторов, минуло много кровавых сеч и побед. Достаточно оказалось только одной искры, чтобы пламя восстания разгорелось и охватило огромную часть Российской империи. Доведенные нищетой и угнетением до крайнего отчаяния, крестьяне, казаки, заводские люди и башкиры давно представляли готовый горючий материал для крестьянской войны. На другой день после своего выступления, 18 сентября по полудне, Емельян Пугачев остановился в пяти верстах от Яицка. Только за сутки отряд его возрос в три раза. На встречу Пугачёва из городка были высланы казачья конница и пехота с пушками. Однако и те, и другие, сблизившись, не решались вступать в бой. Догадываясь о колебании казаков, Пугачев послал к ним манифест. Командир яицкого отряда Наумов и старшина Акутин отказались зачитать этот манифест казакам. Все просьбы казаков оказались бесполезными. И тогда полусотня конников, подговоренная своими вожаками, отделилась от команды и ускакала в степь к Пугачеву. Это сразу ободрило его, и он решил идти прямо в городок. Тем временем число перебежчиков прибывало с каждым часом. Они и сообщили, что на Чаганском мосту выставлены пушки, и защитники городка готовят встречу. Пугачев с воинством повернул влево и решил перейти реку Чаган вброд. Но и Наумов не дремал. Он выслал для защиты Брода сотню казаков под командой старшины Витошникова. Последний этого только и ждал. Вместе с казачьей сотней он перешел на сторону Пугачева. Никем не задерживаемые повстанческие войска подошли к Яицку и остановились на виду городка. Наумов сжег мост и убрался в Яецк. Всю ночь из городка, как вода, сочились перебежчики усиливая отряд Пугачева. И к утру у него уже насчитывалось 400 бойцов. Однако у Пугачева не было пушек, и это заставило его задуматься. Яйцкий гарнизон состоял из 900 регулярных солдат, располагавших артиллерией. Не желая терять людей, Пугачев утром обошел городок и направился вверх по Яйку. Пройдя 20 верст по степи, отряд остановился на озере Чистые берега И здесь Пугачев предложил своему войску принять присягу. Все, примкнувшие к нему, единодушно закричали «Готовы тебе, надежный государь, служить верой и правдою». Отсюда и пошел все больше и больше разгораться огонь восстания. Широкое народное сочувствие и поддержка Пугачева рядовым яицким казачеством сразу сделали его могучим и уверенным. С озера Чистые берега Пугачев прошел на форпосты Генварцевский, Кирсановский и Иртецкий. Форпостные казаки присоединились к повстанцам и захватили с собой пушки. У Пугачева появилась артиллерия. На вечерней заре 20 сентября Пугачев со своим отрядом появился в семи верстах от Иллицкого городка. Ночью верный казак доставил в городок манифест царя Петра Федоровича. Этого было вполне достаточно, чтобы поднять казачество. На другой день утром Пугачев под колокольный звон вступил в Илецкий городок, где на его сторону перешли 300 илецких казаков. Пугачевский отряд вырос в грозную силу. Захватив в Илецком городке пушки, порох, ядра и казну, Пугачев устремился к крепостям Нижнеяецкой дистанции. Одна за другой сдавались крепости, не выдержав стремительных ударов повстанцев. 24 сентября Пугачев взял крепость рассыпную, 26 – нижнеозерную, 27 – после упорного сопротивления разгромил Татищеву крепость, которая являлась опорной базой всей укрепленной линии и имела богатые интендантские склады. В Татищевой крепости на сторону Пугачева перешли 600 казаков. Кроме того, он захватил здесь исправную артиллерию и много добра. Военной амуниции, провианта, соли, вина. И снарядов для пушек. Вместе с пушками к Пугачеву перешли и служители, умевшие знатно стрелять из орудий. Выросла грозная сила, которая сметала все на пути. В конце сентября повстанцы взяли крепость Чернореченскую, от которой до Оренбурга оставалось всего 28 верст. Если бы Пугачев проявил и дальше такую дерзость и пошел бы прямо на Оренбург, он овладел бы им. Административный центр огромного края был не подготовлен к обороне. Городские валы находились в таком состоянии, что во многих местах на них можно было въезжать без затруднения верхом на лошади. Но Пугачев предпочел продолжать поход на Каргалу, где его встретили очень торжественно. И только 2 октября из Каргалу и повстанческие войска повернули на Оренбург. Вечером 5 октября 1773 года Началась продолжительная Оренбургская осада, которая отняла много сил у Пугачева. И здесь он понапрасно потерял драгоценное время. В деревне Берда, названной Пугачевым Новой Москвой, обосновалась огромная армия, которая увеличивалась с каждым днем. И уже к середине ноября у Пугачева насчитывалось 15 тысяч повстанцев, которые расположились пестрым табором около Маечной горы и вокруг самой Берды. Кого только здесь не было, тут в походных кибитках разместились башкиры и калмыки, в наскоро устроенных шалашах жили беглые помещичьи крестьяне и заводские работные, прибежавшие с каменного пояса. Между тем, несмотря на зимнюю стужу и бураны, в степи разыгрались решительные схватки, имевшие огромное влияние на судьбу повстанческого движения. 28 февраля 1774 года Из Бугуруслана прямой дорогой на степные яицкие городки и крепости двинулся многочисленный хорошо вооруженный корпус князя Голицына. Кругом расстилалась безмолвная белая равнина, сверкавшая плотным серебристым настом. Дул холодный пронзительный ветер. Жестокий мороз пробирал до костей. По степи задувала пурга. В белесой муте солнце казалось тусклым, как бы обледеневшим. Ветры и метели замедляли движение солдат, ночью в снежной пустыне выли волки. Мрак словно деготь наполнял степь. Не мелькали в ней заманчивые огоньки, какие встречаешь в зимнюю пору на Руси среди полей в затерянной деревушке. Ночами войско останавливалось табором под прикрытием кибиток среди бушующей степи. Во тьме еще заунывнее и озлобленнее плясала метель. По балкам и овражине таились занесенные снегом уметы и деревушки, занятые повстанцами. в аташке их рыскали по зимним дорогам, таились в березовых околках. Но чуялось приближение главных сил противника. Невзирая на опасности, отряд майора Елагина быстрым маршем и беспрепятственно минул деревни Гаевицкую и Яшкину и спокойно расположился на ночлег в Пронкиной. Никто не знал, где кружит сейчас Пугачев. В избушку, где приютился на ночлег майор, прибрел странник. — И как ночью со степи? — удивленно спросил офицер, оглядывая странного гостя. Крепкий обветренный старик, одетый в полушубок, спокойно отозвался. — Со степи, это нам в привычку. Густой иний охватил бороду странника, его ресницы — косматую шерсть полушубка. Старик с кряхтением стал сволакивать в себе одежду. — Тихо в степи! — не выдавая своего волнения, спросил офицер. — Такую-то погодку не всякий в дорогу тронется. Домой меня сильно потянуло. Кто сейчас будет разгуливать по степи? Поеживаясь, ответил старик. — Известно кто, — многозначительно сказал офицер. — Добрая душа на печи сидит, а перекати поле и днем, и ночью не знает покоя. — То верно, батюшка. — согласился старик. — Только в такую ночку и былинка под снегом спит. Может, кто и бродит, да далеко-далеченько. И благовеста о том не слышно. Добродушно бормоча себе под нос, старик полез на печку. — Ты куда? — строго окрикнул его майор. — Как куда? — Прыгает петух на свою насесть, а тут я свойский, — спокойно отозвался дед и накрылся с головы полушубком. Офицер нахмурил брови, сильно клонило ко сну. За дверью псом скулила метель, царапалась в окно. На столе тоскливо потрескивала сальная свеча. Невозмутимая тишина стояла на селе, солдатский говор угас. «Разместились на ночлег», — сквозь дремоту соображал майор. «А как заставы?» Он не додумал, сон поборол его. Погружаясь в приятное забытье, он раскинул локти и склонил на них голову в грязном паричке. Словно вихрем распахнула дверь избушки. Серым клубком в горницу вкатился морозный воздух. В муте плыли темные тени, о чем-то кричали. Всполошно бил набат. — То сон! — подумал в дреме офицер, поджимая ноги. Но сполох не умолкал. В запечье зашуршало, косматый старик выкатился из мути, окрысился. — Леший, леший! — закричал в дреме майор и съежился от холода. — Очнитесь, ваше благородие! Беда! — раздался над духом отрезляющий голос. Еладин открыл глаза, в изумлении огляделся. Перед ним, вытянувшись в струнку, стоял сержант. «Беда — Беда! — дрожащим голосом повторил он. — Воры тут! — Как воры! Не может того быть! — прикрикнул майор, и сон мгновенно отлетел. Офицер бросился к печке, странник исчез, словно ветром его сдуло. — Куда же этот пес девался? — недоуменно спросил майор. Сержант изумленно уставился на командира, не понимая, о ком речь. — Пикеты, ваше благородие, сшибли! К орудиям пробиваются! Как встревоженные птицы в окно бились призывы на бата. Офицер торопливо накинул на плечи плащ, надел треуголку и бросился на улицу. В клубах метели суетились черные тени. Совсем неподалеку на площади шла штыковая схватка. Свала, где стояла батарея, ветер приносил неясный гул. Ах, проклятый старик, почему-то вдруг вспомнил майор. Как же так, откуда взялись воры? Он никак не мог себе представить, что собравшиеся под покровом ночи бурана-пугачевцы, пребывавшие в селении Сорочинском, быстро проделали форсированный переход 37 верст и внезапно атаковали отряд. Майор взбежал на вал и остановился пораженный. Подле завьюженных орудий молоденький поручик с горстью людей геройски отбивался сабельками от наседавшей толпы. Странно было видеть, как из мрака рождались все новые и новые бородатые лица с разинутыми ртами. Только теперь понял майор, что нападающие и обороняющиеся орут в воинском иступлении, но вой Бурана глушит эти крики. К резерву было первой мыслью Елагина. Ветер рвал и развивал полы плаща. Острый колкий снег хлестал лицо. Но офицер упрямо и быстро двигался в белесой муте к избе, где, по его догадкам, разместилась рота. Солдаты уже были под ружьем, когда он прибежал к избе. — Вперед, братцы! — крикнул Елагин и повел их за собою на выручку. Впереди кружилась и выла гривая метель. Из нее, как из пенистого морского прибоя, рождались черные ревущие тени. Густой непоборимой стеной вставали пугачевские отряды с пиками и копьями наперевес. Справа и слева шумел тот же прибой. Очутившийся рядом седоусый сержант схватил майора за полу плаща и закричал в ухо. — Поберегитесь, ваше благородие! Дозвольте нам! Но кругом вместе с метелью бушевали разъяренные люди. — В штыки, братцы! Стараясь перекричать вой бури, взывал голос еладина В эту минуту перед глазами взвился столбом белый бурун метели. Из снежной свистопляски вынурнуло знакомое бородатое лицо деда. Оно ехидно улыбнулось. — Сюда, братцы, тут он! — закричал охваченный и старик. Из ночного мрака ощетинясь пиками лезли грузные озверевшие люди. — Не трожь! — закричал сержант выбежал вперед и заслонил грудью офицера. Налетевший порыв ветра сорвал с его головы треуголку, сержант упал. Орущая толпа набросилась на майора. Отступая, он молчаливо отбивался. Впереди среди копий снова мелькнуло знакомое до ужаса лицо старика. — Это он, братцы! Бей его! — обесновался старик. Десятки копий пронзили тело Елагина и подняли надревущей толпой. Набад смолк но крики стали громче и ожесточенней. Оставшийся старшим в отряде секунд майор Пушкин собрал разбежавшихся солдат и бросил их в контратаку, а сам спокойно уселся на барабане у разложенного костра и стал выжидать событий. Он чутко прислушивался к вою ветра и гулу голосов. — К орудиям, — командовал майор, — отбить пушки! Пламя костра все ярче и ярче освещало дорогу, по которой метались люди когда гул голосов стал стихать он улыбнулся побежала сволочь испугалась штыка удовлетворенно подумал секунд майор вынул из кармана кисет и набил трубку подхватил из костра жаркий уголек ласково щурясь долго перебрасывал его на ладони потом прикурил и гаснущий уголек отбросил прочь сладко затянулся дымком коня мне приказал секунд майор ему подвели поджарово гнедово «Ну, братцы, теперь рубить воров!» — сказал он, вскочил в седло и поскакал к эскадрону. Пурга зализывала багряные пятна на снегу, запорашивала выбоины. Ночь все еще была темна, но конники гнали убегающих мужиков по степи и поражали их на скаку палашами, рубя с плеча. Когда взошло солнце и улеглась метель, по белоснежному степному насту всюду чернели порубленные тела. На валу у пушечек лежал исколотый молодой батареец-поручик и тяжко стонал. — Не трогайте, братцы, дайте спокойно умереть, — просил он. Кругом, склонив головы, в молчании стояли солдаты. Секунд майор не вошел в избу, уселся среди улицы на барабане и, потирая руки, поеживался у костра. К нему привели схваченного деда в заиндевелой шубе. — Это ты привел сюда воров? — строго спросил майор. — Похож бы и я, — спокойно отозвался старик. — Повесить, — сказал офицер и отвернулся от заиндевелого деда. Солдаты, подталкивая в спину, погнали старика вдоль сельской улицы. Под их крепкими шагами поскрипывал морозный снег, а вслед тонким сизым язычком тянулся дымок от костра. Секунд майор привычным движением нашарил в кармане кесет с табаком и стал прилаживаться закурить. Уведомленный о неудачном сближении войск с неприятелем, князь Голицын начал решительное наступление. Быстрым маршем он достиг деревни Пронкиной, в которой погиб майор Еладин. Угрожающими действиями он заставил повстанцев очистить селение Сороченское и Тотскую крепость. Отступая перед сильным корпусом Голицына, избегая расправы, повстанцы жгли селение, уничтожали скот и хлебные запасы. Казаки и поселяне укладывали на возы свой жалкий скарб и боясь вместе, уходили вместе с повстанцами в глубь степи. 17 марта 1774 года корпус Галицина, усиленный отрядом генерал-майора Мансурова, занял Новосергиевскую крепость. Отсюда он доносил главнокомандующему Бибикову. За чрезвычайную бурю и снегом принужден остановиться от отчего часть большая подвижного магазина еще не пришла. Злодеи не успели также сжечь здешнюю крепость. От наступления корпуса обыватели часть большую с собой гнали к Элецкой крепости. По всем известиям, что я получил, видно, будто имеют намерение зад корпуса тревожить от Элецкой крепости. А из Берды берут свое злодейское войско к Татищевой. Командующий корпусом князь Голицын не ошибался. Пугачев стягивал свои войска к крепости Татищевой, намереваясь дать решающее сражение. Он прекрасно понимал важное стратегическое значение этой степной крепости, являвшейся ключом для вторжения вглубь казачьей степи. Стоя на крутом берегу реки Камыш-Самары, при впадении ее в Яек, крепость своими бастионами прикрывала узел дорог, уходивших отсюда на Оренбург, на Илецк и Яицкий городок. Пугачев решил удержать крепость за собой. Сколько умения и понимания обстановки проявил он. Откуда что и взялось. Решительным маршем он перебросил все свободные силы из Берды. Своему ближайшему атаману Шигаеву Пугачев строго наказал продолжать осаду Оренбурга. Атаману Овчинникову приказал спешить к Элецкой крепости, чтобы тем самым сковать часть сил Голицына, заставив его нервничать и оглядываться на свои тылы. Сам Пугачев, в сопровождении полусотни верховых казаков, ранним утром прибыл в Татищеву. Не отдохнув, он обследовал крепостные валы и стены. От недавних сваток крепость изрядно пострадала. Осели старые бревенчатые стены, местами они зияли проломами. Отсюда с валов далеко виднелась плоская степь с редкими буграми. В тот же день все население и гарнизон крепости приступили к укреплению полуразрушенных стен. К высокому бревенчатому тыну дружно и скоро присыпали снеговые валы. Бабы с коромыслами на плечах бесконечной вереницей весь день и ночь таскали воду, поливая умятый снег. За одну морозную ночь валы обледенели и стали недоступными для противника. С большим знанием дела Емельян Иванович обошел и выбрал места для батарей. Сам же он отобрал из пленных канониров и солдат добрых артиллеристов. Вместе с ними обошел окрестную степь, отметил кольями хорошо поражаемые из орудий места. К вечеру все пушки угрюмо смотрели жарлами на запад, откуда поджидались войска князя Голицына. Весь день хлопотал Пугачев. Его можно было встретить у бастионов, в городке, на речке, откуда бабы брали воду. До всего он доходил сам ничего не упуская своим зорким глазом. За ним бегали толпы народа, стараясь заглянуть ему в лицо. Сидя на высоком поджаром дончаке, Пугачев запросто раскланивался с народом. Его слегка косоватые глаза сияли. Поглаживая черную и сильной проседью бороду, он кричал толпе. — "Порадейте, дедушки! Послужите мне государю своей храбростью, а я не забуду вас вольностями и жалованием! Народ радостно размахивал шапками. «От души порадеем государь! Все за тебя выступим! Веди нас!» На душе Пугачева было спокойно. Понимал он, силен его противник. Но неутомимый народ, всюду радостно встречавший его криками, вселял уверенность в свои силы. Объехав в последний раз валы и крепость, он вызвал Ивана Почиталина, своего секретаря, и продиктовал ему приказ в тот день когда наш ворог пойдет на татищевую блюсти совершенную тишину и чтобы люди всячески скрылись дабы не видно было никого и до тех пор к пушкам и каждому к своей должности не приступать покуда князя Голицына на корпус не подойдет на пушечный выстрел ядром приказ этот прочитали во всех сотнях и населению в крепости водворилась тишина люди держались по особенному торжественно понимая, что близится решительный час. Трудно было обмануть князя Голицына этой маленькой хитростью, но все же он долго не мог узнать о силах повстанцев. Заняв Переволоцкую крепость, Голицын на следующий день, 21 марта, сам отправился на поиски к Татищевой. Стояла еще утренняя тень. Рассыпавшиеся по снежной степи разъезды близко подобрались к крепости. Чуть-чуть засинело на востоке. Кругом простиралось пустынное молчаливое поле. Тишина стояла и в темнеющем городке. В сизом зимнем рассвете слышны были только петушиные переклички. Даже ранние дымки не курились над хижинами. Походило на то, что крепость и впрямь была оставлена повстанцами без боя. Однако князь Голицын недовольствовался поисками своих разведчиков. С рассветом он незаметно проехал на отдаленный холм и весь день терпеливо наблюдал за крепостью. И как ни прийти городок, все же в конце концов улавливалось в нем скрытое движение. На ярком солнце отчетливо сияли возведенные снежные валы. Голицын пришел в изумление. «Сколь много воинского умения!» «Понимающий человек!» — похвалил он Пугачева. Для Голицына стало ясно. В крепости таятся повстанцы, но сколько их, — оставалось загадкой. «Хитер, хитер! Лиса!» — покачал он головой и про себя решил на другой день атаковать противника. На рассвете 22 марта из Переволоцкой крепости выступил авангард под командой полковника Юрия Бибикова. Кругом простиралось безмолвие, нарушаемое только ржанием коней да позвякиванием удил. Спустя два часа в синем рассвете в речной излучине встали неясные очертания крепостных валов. Приблизившись на близкое расстояние, полковник выслал к Татищевой казачий разъезд. Держась на стороже, конники быстро доскакали до самой крепости. Из-за дальних оснеженных бугров в морозном тумане поднималось солнце, освещая тихий, словно вымерший городок. — А что, братцы, и впрямь крепость брошена злодеями! — сказал старшой, чубатый с серьгой в ухе казак. Разведчики переглянулись. Тишина казалась им коварной. Словно чуяло их сердце, что в эту самую минуту, когда они на рысях подъезжали к городскому валу, за ними внимательно следили десятки глаз притаившихся за тыном людей. Сам Пугачев, прислонясь к щели в заплоте, зорко разглядывал казаков. Между тем осмелевшие разведчики решили подскакать к самым крепостным воротам. Только что они тронулись вперед, как в это мгновение ворота чуть-чуть приоткрылись. Из крепости навстречу казакам вышла статная румяная казачка в теплом шишуне. В руках на расшитом полотенце она держала хлеб с солью. Молодка степенно поклонилась казакам. «Милости просим, дорогие гостюшки», — сказала она певучим голосом, — и лукавые глаза ее пытливо забегали по казачьим лицам. «Хороша баба!» — единодушно похвалили казаки Молотку. «Скажи, милая, сколько злодеев в крепости?» — спросил старшой. «Что ты, милый, были вечер, да сбегли, как прослышали про князь Голицына. Ждем пресветлого князя к себе. Вступайте, казачки, в крепость, без всякого опасения!» Осмелевший старшой принял от бабы хлеб соль, махнул своим рукой. — Айда, ребяточки, заглянем, что за воротами творится! Молодка пугливо оглянулась и отбежала с дороги. Казаки смело подскакали к воротам. — Ох, братцы! — крикнул старшой и разом осадил коня. В крепости за валами колыхались пики, теснились ряды готовых в битву. — Обманула, подлая! — заорал чубатый казак, и, взмахнув плетью, бросился за бабой. Ворота с шумом распахнулись, и пять пугачевцев на добрых степных конях бросились на разведчиков. Двое из казаков, быстро повернув коней, ускакали. Третий старшой неожиданно оказался перед самим Пугачевым. Разгоряченный дончак ударился грудью о грудь казачьей лошади и рассверепел. Конское злобное ржание огласило снежную равнину. Казак схватился за клинок, но Пугачев опередил его, пронзив пикой. Конник, охнув, схватился рукой за гриву коня и стал медленно сползать на землю. Его гнедой остановился, словно вкопанный, и, склонив голову, стал обнюхивать сбитого хозяина. Прибежавшие из крепости мужики подхватили казака и уволокли его в городок. Там, вернувшийся из погони Пугачев, пытался допросить его, но казак изнемогал от раны. Ослабевшим голосом он прошептал, угрожая, — «Берегись, вор!» — Сколько войска привел князь? — в упор разглядывая казака, спросил Пугачев. — Ты кто такой? — глухо спросил умирающий. — Я государь Петр Федорович. Как ты смел поднять руку на меня? Собрав последние силы, казак приподнялся и жадно впился в лицо Пугачева. — Прост больно! — в раздумье сказал он, никому не обращаясь. — Видать, все же добрый вояка. Смаху ссадил меня. — Эх! Две мутные слезы выкатились из-за полузакрытых ресниц. Казак прошептал. — Так и быть, тебе скажу. Пришли сюда тысяч пять пехоты да пушек семьдесят. Чуешь — Чуешь? Голос его упал до шепота. Он хотел что-то сказать, но поник головой и мелкая дрожь побежала по его телу. «Отходит», — спокойно сказал Пугачев, и истово перекрестился. «Отпеть по-христиански». Тем временем весть, принесенная прискакавшими казаками, дошла до Голицына. Князь сдержанно выслушал доклад, радуясь в душе своей догадки. Он сел на поданного коня и поехал вперед по степной дороге. Пехота быстрым маршем подходила к затерявшейся в снеговых просторах крепости. Лыжники и егеря заняли окрестные высоты и ждали только приказа. Орудия за буграми казались невидимыми для крепости. Довольный осмотром, князь думал о противнике. Сказывали воры и бродяги, как завидят коронное войско, так и бегут. Где мужику и холопу тягаться с дворянами? На деле не так прост донской казак Емелько, как о том писали. А может, то и не казак? Отколь столько воинских знаний у всего человека? Спрашивал он себя, и тут воинский азарт его разгорелся пуще. Интересно было скрестить мечи с достойным противником, разумеющим толк в воинском деле. Опытным взглядом командира он еще раз окинул поле предстоящей битвы и остался доволен осмотром. Войска продвигались к намеченным исходным местам. В крепости по-прежнему царила тишина. На блестевших под зимним солнцем валах не темнело и пятнышко. Впереди перед князем лежала глубокая пать, в которую, словно весенний поток, пробирая сталым снегом, бесшумно стекало наступающее войско. Командующий спустился следом. Хорошо подкованный конь легко сбежал по крутому откосу и остановился на дне. — Вот почему не стреляют из крепости, — сообразил Голицын. — Все равно тут ядрами не достанешь. Он опять удивился воинскому искусству Пугачева. Взор его невольно стал шарить по прилегающим высотам. И тут он обратил внимание, что две из них, весьма выгодные к обороне, не заняты повстанцами. «На сей раз оплошал Емелько», — обрадовался Голицын и приказал немедленно поставить на них батареи. Между тем войска во овраге строились в боевой порядок. Пехота придвинулась к выходу из оврага, глубину его заняла кавалерия, ожидавшая часа атаки. В полдень по степи раскатилось эхо. Батареи князя Голицына открыли учащенный огонь по крепости. В ответ им загремели тридцать крепостных орудий. Пушки били редко, но точно, поражая подходы к крепости. Князь с волнением наблюдал за пальбой. Ядра ложились на валы крепости, рвались над городком, но ожидаемого опустошения не производили. От ледяных валов, сверкая на солнце, сыпались брызги ледяных искр. В городке вспыхивали пожары, но быстро гасились. Было ясно, что канонадой нельзя было выбить противника из крепости. Обычных в таких случаях суеты, беготни, переполоха в крепости не наблюдалось. По-прежнему она казалась пустынной, только пушки свалов озлобленно огрызались. — Нет, этим их не возьмешь, — решил Голицын. — Штурм, только штурм! Вправо уходила широкая степная дорога. По ней и решил генерал нанести удар по крепости. Батальоны генерал-майора Фреймона получили приказ атаковать противника по этой дороге в правый фланг. Но едва Фреймон появился на дороге, как ворота в крепости распахнулись, из них с барабанным боем выступили стронные колонны войска. В то же время на пригорок быстрым алюром побежали кони, везя пушки. Пугачевские канониры быстро установили их. Не успел генерал опомниться, как убийственный огонь встретил наступающие колонны. Сближаясь с правительственными войсками, повстанцы иступленно кричали солдатам. «Братцы, что вы делаете? Против кого идете? Знаете ли вы, что с нами в крепости сам государь Петр Федорович?» Пехота медленно надвигалась вперед, а крики становились громче. Многие из солдат, приостанавливаясь, пытливо оглядывались на офицеров. «Вперед, вперед, ребята!» — подзадоривали командиры. «Помните присягу государыне! Кали их!» Но батальоны, словно змейка, велись по дороге, постепенно рассыпаясь на отдельные нестроенные толпы отставших. Огонь из прямо установленных пушек и без того крушил ряды. Видя замешательство, князь вскочил на коня, и, встав во главе подкрепления, сам кинулся в битву. Непрерывный гул стоял над степью. Все новые и новые толпы повстанцев шумным потоком вырывались из крепостных ворот и вступали в бой. На равнине перед крепостью началась ожесточенная резня. Кони топтали людей, грызлись. Ядра падали в гущу разъяренных толп, производя упустошение. Но пугачевские копейщики дрались отчаянно падая изранеными, схватывались в последнем смертном объятии с врагом. Пугачев на своем красномасном дончаке вел в атаку конницу. Размахивая саблей, он взывал к повстанцам. — Смелее, дедушки! Вперед, соколы! Князь Голицын с высоты наблюдал, как лихой конник в валом кафтане бесстрашно врубался в ряды наседавших солдат. Конь, вставая в ярости на дыбы, подминал и топтал людей. Командующий находился на холме, то вглядываясь в расстроенные боевые линии батальонов, то хватаясь за саблю. Он хорошо понимал. Наступал последний решительный момент схватки, когда неожиданный удар решит исход всего сражения. С холма было видно, как конник валом кафтани вырвался из гуще сражающихся и, отъехав к крепостным валам, стал наблюдать за битвой. «Неужели еще выбросят войска из крепости?» «Сколько же их там?» — с тревогою подумал князь. Внезапная мысль осенила его. Он крикнул «Бибикова ко мне!» «Я здесь, ваше сиятельство!» — отозвался назов полковник. «Пора мне вступить в дело!» «Пора», — подтвердил Голицын. «Берите егерей и лыжников, бейте во фланг вору! Коня!» Несмотря на тучность, он легко вскочил на коня и поскакал под гору, туда, где развивались знамена батальонов Фреймана. Завидя скачущего командующего, сухой высокий генерал-майор, выхватив из рук знаменосца древко, устремился вперед. «За матушку — За матушку-государыню! — закричал он истошно. — За мной, братцы! Нагнав передовой батальон, князь соскочил с коня, бросив повод адъютанту. С обнаженной шпагой по пояс в глубоком снегу он пошел впереди батальона. — И уж-то, братцы, посрамите меня! — — кричал он солдатам, увлекая их вперед. Завидя командующего, солдаты приободрились. — В штыки их, братцы! — кричал князь. Лыжники и егеря стали огибать городок и крепость. От вала все это хорошо было видно Пугачеву. Он с тревогой оглянулся на свиту. Из толпы выдвинулся атаман овчинников. — Видишь, батюшка, что князек затеял? — сказал он простуженным, хрипловатым голосом Пугачеву показывая на поднимающих снежную пыль лыжников. — Обойдут, поди! Уезжай ты, батюшка, пока дорожка свободна, а то поздно будет. ужет мы как-нибудь отобьемся без тебя. Береженого и бог бережет! Пугачев насупил брови, молчал. Ветер донес усиливающийся гул ревущей толпы. — Видать, помощь к ним подоспела! Скачи, батюшка, и ж торопятся, окаянные! — опять заговорил Овчинников. — Хотя его загорелое лицо, обрамленное бородой, и казалось спокойным, но беспокойно бегающие глаза выдавали его страх. Пугачев встряхнулся, словно очнулся от сна. — Хорошо! — воскликнул он. — Будь по-твоему, я поеду. Но приказываю тебе и другим. Коли можно будет стоять, так постойте до последнего. А коли горячо доведется и надежды сгаснут, так и выбегите. Без вас не соберу я нового войска. Пугачев быстро повернул коня и незаметно скрылся среди серых низких хибар-крепости. Спустя несколько минут атаман овчинников увидел, как из южных ворот крепости выехал на дончаке знакомый всадник. За ним на налегке скакали четыре конника. Заметив поскакавшего из крепости беглеца, десяток егерей помчались за ним. Но высокий дончак Пугачева, не меняя бега, быстро и легко слался по степи. Словно легкая птица, плавно и красиво уносил он своего хозяина от беды. Спутники его не отставали, и вместе с ним постепенно растаяли в молочной дали. Притомленные егеря уныло возвратились назад. Навстречу им неслось раскатистое «Ура!». Серые толпы повстанцев беспорядочно бежали к крепости, а следом за ними с торжествующим криком торопились пехотинцы. Стоявшая до в бездействии кавалерия прорвалась через ворота в город. Истошные крики и вой огласили узкие кривые улочки крепости. Обозленные конники, не разбирая, рубили всех подвернувшихся под руку. Поле, городок и дороги устлались телами. На валах, заваленных порубленными поколотыми артиллеристами, сиротливо темнели брошенные пушки. Наступал вечер. Солнце красным раскаленным ядром закатилось за холмы. По насту побежали синие сумеречные тени. Откуда-то появившиеся стаи крикливых ворон неугомонно закружились над степью. Пользуясь тьмою, лесами и оврагами, без дорог спасалось рассеянное пугачевское ополчение. Беспощадно стягая коня, атаманов Чинников со своей ватагой прямо по степи убегал к Переволоцкой крепости. Над степным простором высыпали частые звезды, когда вдали замелькали долгожданные огоньки берды. Почуяв отдых, кони ожили и вновь понеслись вперед. Пугачев скакал впереди, немного поотстав мчалась свита. За всю дорогу он не обмолвился ни словом. Мрачный и решительный он подозрительно вглядывался в лица своих приближенных. Тревожные мысли цепко овладели его душой. «Неужто все кончено? Изменилось счастье?» — с горечью спрашивал он себя. Позвякивали у дела, огни в слободе становились ярче. Правее громоздились тени крепостных стен. В густом мраке лежал молчаливый осажденный Оренбург. Среди дороги внезапно выросли рогатки. «Стой! Кто едет?» — окрикнули караульные конную ватажку. Пугачев не отозвался. Молча, неторопливо проехал мимо стоявших на карауле сермяжников. Завидя его, они оторопело посмотрели вслед. — Сам царь-батюшка в этакую пору со степи прискакал. Уж не к лиху ли то? Позаставленные возами Слободской улицы толкались и шумели толпы сермяжников. На площади у костра куражились двое пьяных. В призимистой хибарке гудели сопелки. Шла хмельная гульба. Прислушиваясь к нестройному гулу голосов в лагере, Пугачев хмуро подумал. «Гулящие беспутники! Им и горе мало, что беда нагрянула. Пойди разбегутся, как узнают». Пугачев в сопровождении Почиталина проехал к войсковой избе, устало слез с коня. Тяжело переставляя ноги, он поднялся на заснеженное крылечко. Однако Иван Почиталин опередил его и распахнул угодливо дверь. — Жалуй, батюшка! — тихо сказал он. В избе было темно. Пугачева приятно охватило теплом. «Огня — Огня! — хриплым голосом выкрикнул он. Кто-то в темноте соскочил с печи и босыми пятками протопал по горнице. В загнетке усиленно стали раздувать угли. Вскоре вспыхнуло румяное зарево и осветило заспанное лицо красивой молотки. Еще мгновение родился синий язычок пламени, и с легким треском побежал получение Изба осветилась слабым неверным светом. Прости, государь батюшка, не ждали к такому времени, в полуиспуге сказала молодая женщина и стала проворно накрывать на стол. В трепетном свете лучины белыми пятнами мелькали ее круглые, полные локти. Она бережно поставила перед Пугачевым простое глиняное блюдо с пахучей рыбной щербой и чесноком, жбан квасу и флягу водки. — Закуси, государь, с дороги, — сказала она ласково и пододвинула к нему похучий каравай. Пугачев налил водки, жадно выпил. — Доброе, — поеживая, — сказал он, — ин тепло понутру пошло. — Испей ты, — пододвинул он чару Почиталину. Наклоняясь над блюдом, Пугачев стал с аппетитом есть рыбную щербу. Запах чеснока наполнил избу. Почиталин подсел поближе к столу, но к еде не притронулся. Выжидал, когда насытится Пугачев. Лучина то меркла, то, сбросив нагарный уголек, вспыхивала, ярко освещая горницу. Скрестив руки под тяжелой грудью, молотка спиной прижалась к горячей печке и из полутьмы следила за Пугачевым. Лицо его было печально. Он сутулился, казался постаревшим. В бороде, схваченной проседью, запутались крошки. Он не смахнул их, еду запил квасом и задумался. Все его молодечество как ветром сдуло. Женщине стало его жалко. Утомленный, придавленный тяжелыми мыслями, он казался ей ближе, родней. Она выступила из полутьмы и по бабе жалостливо сказала. Истомился государь-батюшка. Прилег бы, отдохнул. — Не до того, хозяйка. — Почиталин? Вдруг обратился Пугачев к секретарю. «Вели в караулах мужиков сменить казаками!» Он пристально посмотрел ему в глаза, и тот понял. Когда захлопнулась дверь, молотка подошла поближе и поклонилась Пугачеву. «Отдохни, батюшка, всех дел не переделаешь!» Пугачев усмехнулся в бороду. «Будет!» — отоспался на пуховиках. «В поход идем!» — сказал он решительным голосом и поднялся из-за стола. По хозяйским дворам жидко перекликнулись уцелевшие петухи. Их голоса далеко разносились в утренней тишине. Со степи подуло долгожданным теплым ветром. Одна за другой погасли тихие звезды. Кое-где заскрипели журавли у колодцев, над слободскими хибарами засинели дымки, вдоль улицы потянуло острым запахом горелого кизика На площади догорал костер. Синь его, еле приметной струйкой, плыла и колебалась по ветру. Между тем во дворах и на улицах происходило заметное движение. Приподнявшись в стременах, Пугачев внимательно разглядывал свое воинство. Не ожидая, пока соберется все ополчение, он выехал вперед. За ним поскакали яицкие казаки. Более двух тысяч их потянулось из берды по степной дороге рассвело из замглистого окааема поднялось солнце что то неуловимо зловещее повисло над слободой улицы стали пустынны тихи ворота пугачевского дома стояли распахнутыми настежь первыми почуяли эту внезапную тревожную перемену станичные жонки ох лихонька беда царь батюшка покинул нас истошно заголосили женщины В эти минуты тысячи горожан высыпали на крепостной вал. Над крепостью и городом, над степью вскоре загудел благовест. По указу губернатора звонили во все колокола в городском соборе на радости, что окончилась осада. По талой дороге в крепость из Берды тянулся обоз. Везли хлеб, сало, мясо, гнали гурт скота, отары овец. За обозом шли станичницы с малыми ребятами. Брели сповинные казаки, отставшие от своего войска. А Пугачев в это время с отборными сотнями мчался по степи. Но куда ни кидался, он везде встречал засады, занявшие все дороги и станицы. Казалось, вся степь наводнилась войсками, все пути переправы были перехвачены. Однако, в глухую мартовскую ночь, опытный вожак со своими сотнями прорвался сквозь вражье окружение и устремился к Сакмарскому городку. Но и тут его поджидали. Гусары князя Голицына, столь стремительно преследовавшие всю дорогу пугачевское воинство, на его плечах ворвались в городок. Схватка была жестокая и решительная. Повстанцы не выдержали и устремились в степь.